Часть восьмая Может, ей даже удастся доказать, что Броер знал про ее связь с Петером. Знал и терпел. Пусть, если дело действительно дойдет до суда... Пусть выложит путевые листы, которые он всегда так внимательно, так придирчиво изучал, и в которых регулярно, раз, а то и два раза в неделю, помечены естки в двадцать три километра, а потом два, а то и три часа стоянки. И разве не он, подмигнув, спросил у Петра, что навещаете кого-нибудь? И разве Петр не кивнул в ответ и не согласился произвести перерасчет, записав эти злосчастные 46 километров, 23 туда и 23 обратно, как поездки по личному делу? Неужто Броер так сразу запамятовал, что от его фирмы до дома равнехонько 23 километра, ведь они вместе много раз специально, и не просто из спортивного интереса, а из-за налогов, это проверяли? И свидетели есть, если, конечно, они согласятся подтвердить. Бухгалтер Пляйн, он и счета предъявить может. О чем же? О чем Броер раньше-то думал? Как он на суде все это объяснит? Двадцать три километра туда, двадцать три обратно, два часа стоянки. И все это по личному делу? Разговора об этом у них, конечно, не было. Но ведь у него есть и бухгалтер, и учетчик. А это продолжалось больше двух месяцев, и могло бы спокойно продолжаться дальше, если бы проклятые щейки из безопасности не совались куда не надо. А в личном деле Петера не значилась пара мальчишских глупостей, и если бы еще не этот идиотский допотопный пистолет, которым в наши дни и ребенка не напугаешь». Старинный револьвер с барабаном образца 1912 года. Правда, с патронами. Адвокат, впрочем, ее предупредил. Броер запросто может все отрицать. Он, мол, знать ничего не знал, а даже если он, что маловероятно, и согласится рассказать о кое-каких своих догадках, все равно он имеет полное право заявить, дескать, прежде терпел, но когда все оказалось официально запротоколировано, терпение его лопнуло, тем более что стараниями прессы, для которой, очевидно, одного соседства с Фишерами, уже достаточно, чтобы ославить человека на всю страну и увековечить для истории. Последнее, впрочем, спорно, но в том-то и заковыка, что тут все спорно и неоднозначно. Дело приобрело столь широкую огласку. Как супруг он вполне мог терпеть, скрипя сердце. Ни черта он не терпел извращения с несчастной, небось еще получал и от этого свое удовольствие. Но трепать свое доброе имя, свою репутацию коммерсанта не позволит, потому и подал на развод. А глазку она не отрицает, что да, то да но, если разобраться, тут тоже не все так гладко. Во всяком случае, ее или Петра вины тут нет. Скорее уж, сам Броер виноват. Если бы он помалкивал, а не пытался объяснить свое банкротство каким-то там моральным ущербом, может, и не было бы никакой огласки. Очень даже может быть, что он сам позвонил какому-нибудь газетчику. А что с него станется? Она же его знает. «И если до дела дойдет, она все выложит, про все его свинства и мерзости расскажет. А в случае чего, если Броер все-таки процесс выиграет, можно, — адвокат уже намекал, — объявить себя потерпевшей от безопасности?» Это как растолковал адвокат, а маклер Броера подтвердил — выводит дело на совсем иной уровень и в случае чего позволяет начать совсем иной, прям-таки показательный процесс. Что ж, если он так настаивает на разводе, пожалуйста, но без установления виновности сторон. Пусть раскошеливается, уж она-то знает, сколько у него в банке. И Клодер наверняка согласится участвовать. После проверок его гостей вскрылись весьма неприятные вещи. Контрабанда и еще какие-то махинации с нефтью. Она в этом не разбирается. Но главное, из-за чего Клобер был просто взбешен. Многие его посетители, с которыми он проворачивал свои, скажем так, не вполне законные делишки, и Броер тоже проворачивал, с часовщиками итальянцами, очень подозрительные типы. Теперь на отрез отказались его посещать. Кому же охота по доброй воле лезть полиции прямо в лапы? А для делишек, которые раньше обделывали с Клобером, они мигом подыщут другого партнера, и Клобер достаточно ясно дал ей понять, не прямым текстом, конечно, но более чем прозрачно намекнул, что теперь со страхом ждет налогового инспектора. Как бы там ни было, Клобер уж точно потерпевший от безопасности, и оказывается создана инициативная группа адвокатов, которая собирает сведения о потерпевших по всей стране. Даже если ущерб выражается в столь пустяковом и, казалось бы, неизбежном неудобстве, как постоянное присутствие полиции возле дома или просто на улице. Уже документально подтвержден случай с одной школьницей, родители которой жили по соседству с неким высокопоставленным лицом, и которая, хотя до поры до времени училась вполне прилично, даже хорошо, что подтверждено и отметками, затем в результате нервного срыва провалилась на экзамене и покончила с собой. Снижение цен на участки, охваченные мерами безопасности, тоже документально зафиксированный факт. И если не вранье то, что говорят насчет гарантий секретности, что, дескать, нарушения по части налогов, всевозможные сомнительные делишки и особенности сексуального поведения, выявленные в результате контрольных мер безопасности, но не связанные с фактом риска, не подлежат разглашению, более того, сохраняются в тайне, Тогда как же быть, если они все-таки через какие-то дыры и прорехи вышли наружу? И кто в таком случае обязан возместить ущерб?» На этот счет адвокат ее совершенно успокоил. Он только снова и снова заклинал ее ни намеком, ни пол словом «упаси Бог!» не обмолвится, что она, вероятно, в один прекрасный день все равно сбежала бы с Шублером. Тогда всему конец процесс, считай, что проигран. И этот, и другой по части ущерба от безопасности. Да, после роскошного дома в Блорре, квартирка Петера, конечно, это было потрясение, которое стоило ей многих вздохов и слез. После восьми комнат с двумя ваннами, после сада и бассейна, тридцать восемь квадратных метров и только душ. А она так любила поблаженствовать в ванне, из ванны в бассейн, из бассейна в ванну и вообще безденежья, теснота. А тут еще эти мужики, соседи по этажу из холостых, есть и вполне приличные на вид, с их бесстыдными предложениями понежиться за полсотни, слово-то какое нашли. Хотя не сказать, чтобы оно ей не нравилось, особенно при ее безденежье, но нет, по этой дорожке она не покатится. Раньше, еще до замужества, иногда бывало близко к тому, когда она еще продавщицей у Броера работала, богатые клиенты, особенно из иностранцев, так и норовили зазвать к себе в гостиницу на рюмочку. Нет, она никогда этого не делала, за деньги никогда. Да и Петр наверняка заметит и не простит. Хотя сам-то за полсотни иной раз целый день вкалывает, да еще как, грузчиком, упаковщиком, и притом нелегально. А при нынешнем спросе на работу насчет оплаты особенно не покачевряжешься. Их просто медленно душат. И хоть он никогда не ворчит, она же видит... Как его это гложет, ведь у Броера он уже вот-вот пошел бы в гору. До управляющего ему, конечно, еще далеко, но закупщиком или там координатором вполне мог бы стать, как-никак он все-таки изучал экономику. Нет-нет, надо следить за собой и продержаться. Он действительно ее любит, и она с ним счастлива. А он и не ругается, не ворчит никогда, только временами какой-то тихий и очень уж серьезный, да и читает многовато. К телевизору его не затащишь, разве что иногда в кино сходят. А потом что-нибудь выпить на танцы редко, говорит, что для танцбаров он уже староват. Слава богу, хоть эти идиотские допросы кончились, и газеты оставили их в покое. «Одно только, но это всего хуже». Шум с улицы, от него даже снотворное не помогает. Эти сволочи, знать бы кто, кто именно, проложили через город скоростную автостраду, а в центре, прямо под окнами, еще и транспортную развязку. День и ночь в квартире только гул, гул, гул. А если на минуту-другую, в лучшем случае, на три гул умолкает... Она все равно ждет, когда он возобновится наплывами то тише, то сильней. Среди ночи она встает, в халатике выходит на крохотный, смехотворно жалкий балкончик, курит и думает, что надо бежать. Но куда? Как прекрасно было в Блорре! И как знать? Быть может, Броер в конце концов согласился бы на какой-нибудь... Тройственный вариант, если бы эти проклятые щейки не совались куда не надо. Этот гул, иногда переходящий в рев, от него просто спасу нет, окна закрывать бесполезно, а звуконепроницаемые стекла слишком дороги, да и душно. Спать с закрытыми окнами? Нет, без воздуха она задохнется. Ничего, ничего нельзя сделать. Протесты, гражданские инициативы, собрания в кафе на углу, где им приходилось выслушивать скользкие отговорки ответственных лиц, все бесполезно. Против этого только одно верное средство — переезд, бегство. Бывали ночи когда она, одурев от бессонницы сигареты шнапсов, бессильной ярости, молотила кулаками по голове и готова была уйти, просто уйти, куда глаза глядят. Затычки в уши тоже не помогали. Гул преследовал ее неотвязно. Даже если вдруг на минуту становилось тихо, в голове все равно гудело». Гудела и тогда, когда она в автобусе ехала в Блор, чтобы повидать прежних знакомых. Те хоть и ухмылялись, но были с ней милы. Бейрицы, к примеру, которых она умоляла сдать ей комнату, любую, хоть самую убогую конуру, можно даже чуланчик, лишь бы поспать, лишь бы, наконец, выспаться. Но те начинали ставить условия. Конечно, они могли бы, несмотря ни на что, на что освободить и даже обставить для нее комнатенку в мансарде не совсем за даром, ну, по знакомству, разумеется, дорог бы не взяли, смущает их только одно, что она, возможно, будет спать там с этим мужчиной. Этого они не могут допустить, а так, ради бога. Но на это она не пойдет, без Петера ни за что». Тот выматывается, как каторжник, не гнушается самой грязной работы. И так уже работает почти исключительно с турками. Редко, когда с итальянцами он до того дошел, что месту мусорщика обрадовался бы, как величайшему и престижному поощрению. И ему нельзя с ней спать? Нет уж, коли так и не надо. А к этой Фишер она не пойдет. Зря, конечно, обругала ее по телефону, она милая и соседка хорошая, да и, в конце концов, она-то при чем? И, наверное, у Фишеров им можно было бы погостить в субботу-воскресенье, если бы не муж Сабины, который во время танцев дал тки волю рукам и вообще повел себя как последний потоскун, а Клоберы, которые, наверное, все-таки на ее стороне, не очень-то ей симпатичны. Сразу начнут лезть в душу, выспрашивать подробности о разводе и отпускать пошлые шуточки насчет разницы в возрасте между ней и Петером. И на ее бывший дом в Блойре, который до сих пор пустует, смотреть больно даже издали. Броер, наверное, и сад совсем запустил. В бассейне Тина салат зацвел, фасоль тля заела. Вот уж действительно все пошло прахом. А на обратном пути она с ужасом думала о предстоящей ночи, о гуле и реве за окном, об этом аде, который днем не казался таким уж страшным, но ночью доходило до того, что она, лежа рядом со спящим Петером, плакала в подушку. Потом вставала, опять шла к бутылке и уже под утро проваливалась в тяжелое забытье. Но тут же просыпалась от плеска воды, Петр принимал душ. Пошатываясь, она плелась в кухонный уголок приготовить завтрак. Даже после кофе клевала носом. Но Петр все равно, каждый раз на прощание прижимал ее к груди, целовал, И было очень приятно слышать его шепот «Я делаю, что могу». Вот увидишь, мы обязательно отсюда выберемся. Ты только разводись скорей, и мы поженимся. Я тебя очень люблю. Хорошие, добрые слова, особенно от Петера. Он ведь не слишком-то разговорчив. Но он же не слепой, не может не замечать, что кожа у нее портится, лицо по утрам серое и в морщинках что никаким мытьем, никакими кремами и массажами не удается добиться той молочной мягкости, которая прежде исторгала из его уст столь пылкие, хотя и немногословные хвалы. Она стареет, старится. Каждая бессонная ночь старит ее, наверное, на целый месяц, если не больше. И алкоголь совсем не бодрит. Тут сколько ни втирай, сколько ни массируй, все равно остается ненавистный серый налет. А ей ведь не хочется, чтобы она своему Петеру разонравилась. Такой молодой, почти студентик, и любит ее. От него ей это востократ приятнее слышать. И потом, он ей тоже дорог, и это правда. То, что она сказала адвокату в один прекрасный день, она бы все равно с ним сбежала. Но лучше бы не в такую тесную квартирку и не в этот район, где она от шума рано или поздно свихнется. Еще бы годик, может, даже полгода, И она бы выбила из броера деньжат, открыла бы мелочную лавку в тихом районе. А что? Ей бы это подошло, или галантерейку. Петер смог бы доучиться и получить диплом, и ребенка они бы усыновили. Она же вполне нормальная женщина, и в сексуальном отношении тоже, в конце концов, вся история с Петром это лишь подтверждает. Вот только сосредоточенности не достает, из-за этого ни во что играть не умеет, в шахматы там или еще во что, даже в несложные игры, которые он так любит, даже в лото или в уголки, не может сосредоточиться, и все тут. А из-за телевизора в первые недели чуть до скандала не дошло. Ну что делать, если она привыкла в семь часов посмотреть новости, потом поужинать, полистать телепрограмму и что-нибудь себе выбрать на вечер? А у Петра только крошечный переносной телек, черно-белый, и к тому же барахлит. То мигать начнет, то звук пропадает. А ночью шум. Прямо хоть беги, и даже телефона нет, а она целый день, одна денешенька. Иногда так хочется позвонить кому-нибудь из старых подружек. Элизабет хотя бы, у которой теперь свой кабачок, или Герти, Та и в самом деле открыла-таки галантерейку. Старым приятелям, пожалуй, звонить не стоит. Начнутся намеки, заигрывания, воспоминания, бог весь о чем. Нет, она не хочет обижать Петера. А из автомата звонить никакого удовольствия. Обязательно кто-нибудь стоит над душой, некоторые даже стучат. То ли дело развалиться в кресле, поболтать, всласть, заодно и сигаретку выкурить и деньги кончаются. Понемногу, но кончаются. Конечно, у нее есть своя сберкнижка, давно еще до замужества, и из хозяйственных денег случалось кое-что выкраивать. Броер ведь раньше никогда не мелочился. Это он сейчас стал мелочным, а она теперь подсчитывает, сколько раз в день можно проехать на автобусе или трамвае. Хорошо еще, дело у нее здесь куда больше, чем в блорьве Броер ведь ей ничего делать не разрешал. А тут стирка, уборка, покупки, стряпня, стряпня особенно, потому что Петеру очень нравится, как она готовит. Оно и неудивительно, после стольких лет холостяцкой жизни, когда он питался в сухомятку или, в лучшем случае, разогретыми консервами. «Да, она любит готовить». К тому же это отвлекает от шума за окном и от мыслей об очередной бессонной ночи. Любит к его приходу красиво накрыть на стол, хоть преданное, слава богу, Бройер ей отдал, и смотреть, как он ест, и слушать его нежные слова. Он такой милый мальчик, не очень, правда, разговорчивый, и телевизор, к сожалению, не любит. И хоть он и просит обязательно его будить, когда она не может заснуть, у нее рука не поднимается, такой он во сне тихий и так сладко спит, видно, привык к шуму. И лицо у него во сне такое доброе, и, конечно, она знает, вечно это продолжаться не может. Нет, не может. И она снова шла к зеркалу и пристально изучала свою кожу. Вечно это не может продлиться, и даже долго не может. Скоро никому и в голову не придет предложить ей понежиться. Тогда, наверное, она все-таки поедет домой, к своим, в Хубрайхен, куда вернется не Эрной Броер и не Эрной Шублер, а все той же Эрной Гермес ведь она не забыла, как обращаться с электродоилкой и подать еду в постель больному отцу тоже сумеет, и поухаживать за ним, и убрать. Вместе с Броером ее там никогда особенно не привечали. Для домашних он был больно шустрый. Брат так напрямик сказал «скользкий какой-то». А появиться с Петером нет, у нее духу не хватит. Но ее комната... Всегда ее ждет ореховая кровать с высокими спинками, умывальник с тазиком, ночной горшок. Комната в любое время твоя, но только для тебя одной. И еще, если вернешься, не вздумай снова выкидывать свои фокусы. Какие такие фокусы? Это уж скорее Юб Хальстер выкинул фокус, когда однажды воскресным утром ни с того ни с сего застрелил жену, или молодой Шмерген, который тоже ни с того ни с сего однажды воскресным вечером взял да и повесился. Ну да, да, было у нее кое-что с одним женатым, с Хансом Польктом, а он не сумел развестись, и пришлось ей уехать в город. Было, было. «Но этому сыночку Тольма, брату Сабины Фишер, за которым Гришков, небось, куда больше, чем за ее Петером, они приспокойно позволяют у них жить. А он ведь тоже не женат на этой девчонке коммунистки, у которой от него ребенок». «Из автомата звонить просто никаких нервов не хватает». После того, как у Фишеров и в третий раз никто не ответил, она все-таки позвонила Блюм. Узнала, что Сабина уехала в Тольмсховен, позвонила туда. Ей сказали, что ничего говорить не велено, нет, по телефону никаких сведений. Но она не уступила, пока не вытребовала к телефону мать Сабины. В конце концов старушка должна ее помнить, Чай вместе пили, и вообще, прекрасная женщина, ничего не скажешь. Но и та сперва что-то мямлила, потом все-таки ее вспомнила, и после долгих колебаний и уговоров, не могу права, не могу поймите, и, милочка моя, меня и так без конца ругают, сообщила, что дочка переехала в Хубрайхен. Она так и сказала, переехала не поехала к ее сыну и даже дала номер телефона. Но нет, туда, пожалуй, она звонить не будет, лучше съездит. Может, даже на велосипеде. И Петера с собой возьмет. А что? Наверное, у Сабины можно и денег попросить, у нее ведь есть. Трое юнцов... Позвякивая мелочью, давно торчали возле автомата, а когда она вышла, присвистнули, и один негромко, но отчетливо сказал, вот уж не знал, что телефонные шлюхи теперь и из автомата работают. Неужели она так выглядит? Уже так? Может, слишком зазывно? Да, пора уходить, уезжать. Может, Хальстер возьмет ее в экономике хозяйство-то теперь у него запущено, селенок у нее вполне хватит. И коже это только на пользу, а Петер смог бы там приложить свои знания в экономике. Да и не боится он грязной работы, лишь бы спальни у них были отдельные, тогда все будет в порядке, ведь это совсем не значит, что они должны спать в рось Молодому Тольму... Тому вот раздельные спальни иметь не обязательно, тому можно сколько угодно миловаться со своей коммунисткой, да еще прямо возле дома священника, не говоря уже о том, что сам он подрывной элемент. Он-то в любом случае и сейчас гораздо опаснее, чем ее Петер был тогда, по молодости. Мальчишки все еще нахально свистели ей вслед.